Глава 11. Мы же вас не трогали. Следующим утром выйдя на палубу писсая, Нар был поражён открывшейся картиной. Впереди шла самая настоящая армада. Такого количества парусников он ещё никогда не видел. Бойаны и корабли держались строй, трёхкильватерных колонн, а купцы шли как попало, растянувшись на большом расстоянии. Пирамиды парусов, подсвеченные лучами восходящего солнца, могли бы сподвигнуть художника-мариниста на создание очередного шедевра, но вот я ночару было не до созерцания прекрасного. Вчера поздно вечером он поговорил с Авророй и узнал очень важные новости. Оказывается, две части новой армады должны были действовать самостоятельно, хотя выходили из Кадиса как одно целое. Задача той эскадры, которая пришла к островам Зелёного мыса, высадка в Веракрузе и наведение порядка в Мехико. Участие в операции против Тринидада для неё вообще не планировалось. Адмирал Антонио де Кардоба для широкой публики являющийся заместителем капитана-генерала Дуана Хуана Австрийского, якобы командующего всей новой армадой, на самом деле назначен капитаном-генералом именно этой Веракрусовской из кадры и имеет собственные инструкции из Мадрида. Вся их кадра уничтожена Авророй, за исключением двух кораблей, которые так и не пришли в точку рандыву на островах Зелёного мыса. то ли они сильно опоздали из-за полученных во время шторма повреждений и их не стали ждать, то ли вообще погибли. Захвачены четверо важных пленных, от которых получена информация, но ничего конкретного о планах Первой СК, заходившей на Канарские острова, они не знают. Так, на уровне общеизвестных фактов и слухов. В настоящий момент Аврора идёт на Тринидад под парусами с максимально возможной скоростью хода, но не успеет прибыть до того момента, как главные силы флота Русской Америки встретят в океане флот карателей, поэтому помочь в дальнейших действиях не сможет. Благодарю Флинта за ценную информацию. Поздравлю с блестящей победой. Яна Чар призадумался. Всё говорило о том, что те, кто задумал эту операцию, хотят заставить тринидадцев распылить силы, ведь их флот не сможет быть одновременно во многих местах, а флот у Тринидада главное преимущество. На суше испанцы имеют подавляющий перевес численности, и если сумеют высадить десант, то просто задавят массой. Отсюда следует вывод, что надо любой ценой перехватить испанцев в океане одной компактной группой и не дать им разбежаться. Следовательно, мазолить глаза испанцам опасно, как бы их ни испугнуть раньше времени. Если продержаться ещё хотя бы суток 5-6, из Форта Росс выйдет Аскольд и пойдёт навстречу, поддерживая связь по радио. А вдвоём контролировать такую толпу всё же гораздо проще, даже если инкогнито пессак к тому времени будет раскрыто. И если им удастся предотвратить расползание этого стада, то на последнем участке маршрута в море выйдет тринидат, чтобы поставить последнюю точку в летописи новой армады. Ягуары-кугуар войдут раньше и будут находиться неподалёку на участие в основной фазе боя для них и для писания предполагалось. Задача зверинцев в кавычках быть в резерве и добивать отставших подранков, если таковые появятся. Если кто-то попытается удрать с места боя для ловли таких есть быстроходный оскольд. Ну а главное действующее лицо Тринидат займётся переламыванием новой армады на Драва. И вот теперь командир песца смотрел на идущие впереди испанские корабли и решал дилемму, как совместить трудносовместимое. С одной стороны, нельзя дать испанцам никаких поводов для подозрений в том, что они обнаружены и их точная численность известна, а для этого нельзя слишком долго мозолить им глаза. Но на корабль, который тащится следом и строго соблюдает дистанцию, если не в первый, то во второй день обязательно обратить внимание и вполне могут поинтересоваться личностями этих настырных соглядатаев. Тем более испанцы уверены в своём превосходстве в силах и чувствуют себя в полной безопасности. Иными словами, торчать на виду нельзя. Но с другой стороны, если не сохранять визуальный контакт с армадой, то её можно потерять или упустить момент, когда испанцы надумают разделиться. Решив, что по крайней мере один день его присутствие потерпит, янычар дал указание вахтёвому офицеру глядеть вобо и сообщать о малейших изменениях обстановки, а сам отправился в штурманскую рубку, чтобы прикинуть возможные пути следования новой армады, если она всё-таки разделится на несколько отрядов. Турманскн провёл больше часа над картами, представив себя на месте дона Хуана Австрийского и размышляя, каким именно образом ему лучше было бы добраться до Тринидада, всячески избегая боя с главными силами флота противника. За этим занятием из остал его матрос с просьбой срочно подняться на палубу. И два поднявшись наверх, сразу понял причину такой срочности. Два испанских фрегата, идущие в авангарде, покинули строй и стали разворачиваться на обратный курс. Идти прямо в лоб они не могли, ветер не позволит, но идя в брейд-винд, вполне могли перехватить писец. Вартиный офицер, увидев командира, тут же доложил. Пётр Иванович, два испанских фрегата разворачиваются явно по нашу душу. Вижу. Попробуем сохранить наши инкогнито до последнего, вводя их за собой в сторону. Если получится избежать боя, то хорошо, а если же нет, в любом случае топить их на виду у остальных испанцев нельзя. Вот и поиграем в догонялки. Скорее писец с ногафели, которого заранее был поднят голландский флаг, а на носу и корме появилось новое название Амстелант, стал отворачивать в сторону, чтобы избежать встреч с испанскими фрегатами, стараясь остаться при этом на ветре. То есть новоявленный голландец вёл себя так, как и положено вести себя чужому купцу, на которого захотели наложить лапу грабители с большой морской дороги. Намерения испанцев я ничарний сколько не сомневался. Если они послали два военных корабля на перехват случайного попутчика, то явно не для того, чтобы нанести визит вежливости или проверить груз на предмет наличия военной контрабанды. О таком тут ещё и слыхом не слыхивали, и считают само собой разумеющимся хапнуть то, что Господь послал в кавычках. Вот и пытается голландец удрать, оказавшись не в подходящий момент, не в подходящем месте. Другого на испанских фрегатах и не подумают. Пока что дня все паруса Писец пытался оторваться от медленно, но неуклонно настигающих его фрегатов. Они уходили всё дальше и дальше на север от остальных кораблей Новой Армады, поскольку Писец старался держаться на ветре, вынуждая своих преследователей идти в бейдевинд. Но это лишь оттягивало неизбежную развязку. Всё же тяжело гружённому купеческому флейту не сравниться в скорости с военным фрегатом, и всем было ясно, что ещё до наступления темноты испанцы не смогут беглеца Если бы ему удалось это сделать слишком рано, на виду у всей армады, то пришлось бы запускать машину в помощь парусам, чтобы увести преследователей подальше, но не понадобилось. Скорость противника оказалась лишь немного больше скорости писца под парусами, поэтому, когда дистанция между беглецом и преследователями сократилась до полутора миль, на горизонте уже были видны лишь верхушки мачт новой армады. И тут с головного фрегата грянул выстрел, пока что холостой. Испанцы приказывали остановиться. Никакого эффекта это не вызвало. Псевдо Амстеланд продолжал удирать, так как по идее голландцы на нём должны были понимать, что ничего хорошего при попадании в лапы к испанцам их не ждёт. Даже если испанцы и не имели конечной цели заняться грабежом, то вот не допустить того, чтобы кто-то попал в Новый Свет раньше них и рассказал о том, что видел, такое вполне вероятно. В самом лучшем случае из возможных Амстеллат, как следует трихнут на предмет изъятия всего ценного и он продолжит свой путь берегам Нового Света под конвоем в составе Новой Армады. А в худшем, да был ли вообще такой Амстелланд, а если и был, то один дьявол знает, куда он делся. Второй выстрел с испанского фрегата был сделан уже ядром, которое, как и положено, упало в воду с большим недолётом. Но это ясно показало, что шутки кончились. И если голландец в кавычках добровольно не остановится, то ему уже хуже будет. Противостоять двум фрегатам, на каждом из которых не менее 40 пушек и несколько сотен человек, большая часть из которых солдаты морской пехоты. Обычный купец не в состоянии. Поэтому, оценив ситуацию, янычар дал команду убрать паруса. Погоня вступила в следующую фазу. Со стороны это могло показаться ничем иным, как возникшей паникой на галландском купце. Группа паники сработала великолепно, приковав к себе внимание испанцев, расстояние до которых уже значительно сократилось. Скорее писяц убрал паруса и лёг в дрейф, так и не сделав ни одного ответного выстрела. Никаких подозрений у испанцев не должно было возникнуть. Внешность рейдера практически полностью соответствовала принятым в настоящее время стандартам, а все люди на палубе были одеты согласно эпохе. Для усиления эффекта маскарада янычар воспользовался приёмом, успешно применявшимся немецкими рейдерами до время обеих мировых войн. Группа паники, как её называли, которая вносила страшную сумятицу в действия матросов на палубе, выглядела очень живописно. Четверо моряков с подкачающей внешностью были одеты в дорогие женские платья, изображая богатых пассажирок. Рядом с ними находились трое толстосумов в кавычках весьма характерного вида, которым явно было что терять в результате попадания в руки испанцев. Остальная публика выглядела попроще, но их наличие диктовалось необходимостью создать максимально достоверный образ перепуганной толпы, в которой всех персонажей в плепорцию Ризон в таком маскараде был велика вероятность того, что испанцы не захотят рисковать, брать на абордаж остановившегося и не оказывающего сопротивления купца, а постараются высадить абордажную группу на шлюпках. Ведь подходить вплотную к лежащему в дрейфе крупному грузовому кораблю на фрегате в условиях океанской зыби, значит рисковать нанести друг другу серьёзные повреждения рангоута и такелажа, и это как минимум. Возможны и более серьёзные неприятности. Но если учесть, что её действо происходит не поблизости от порта, а посреди Атлантики, то приятного в этом очень мало. Одно дело, если враг отчаянно сопротивляется, и его надо захватить любой ценой. Но если он даже не помышляет о сопротивлении, тем более, если это не военный корабль, а какой-то купец, где команда вовсе не горит желанием погибать за хозяйское добро, а пассажиры в основной массе перепуганное стадо, Так почему бы не облегчить себе задачу? Ведь вполне можно выслать хорошо вооружённую и многочисленную обордажную группу на шлюпках. А если синьоры сами пожелают подняться на борт купца, то зачем им в этом мешать? Дальнейшие события подтвердили предположение янычара, стоявшего на квартердеке в чёрном камзоле с золотым шитьём и внимательно разглядывающего приближающихся испанцев в оптический прицел от снайперской винтовки, который издали вполне можно было принять за обычную подзорную трубу. Рядом стояли старшие офицеры, богатые пассажиры с пассажирками. Автоматы и пулемёты ПКМ аккуратно сложены на палубе возле фальшборта, что делало их как легкодоступными Так и незаметными со стороны, и это не считая пистолетов, скрытых под одеждой. Основная же группа морских пехотинцев, вооружённых до зубов, не показывалась на палубе раньше времени. Артиллерийские расчёты, тоже принимающие участие в маскараде, заняли места у замаскированных орудий. Группа паники из числа более многочисленных пассажиров третьего класса столпилась на баке и шумно обсуждала приближающегося противника, размахивая руками и споря. Рейдер был готов к встрече с незваными гостями. Оба испанских фрегата легли в дрейф неподалёку и начали спуск шлюпок. Похоже, сопротивление отstruckнувшего голландца они совершенно не ожидали. Пётр Иванович, они оба под две шлюпки спускают. Это сколько же их, пожалуй, четыре шлюпки, человек по 80 наберётся, может и больше. В любом случае на борт мы им подняться не дадим. Было бы одно другое дело, так не будем играть слишком долго. Значит, второй вариант. Да. Я начер обсуждал со старшим офицером разворачивающуюся перед ними картину: фрегаты лежали в дрейфе неподалёку, и к борту писца уже неслись шлюпки, полные воржённых людей. С палуб испанских кораблей внимательно наблюдали за голландцем, но не проявляли беспокойства. Писетс же, с поднятым нагафиле голландским флагом, выражал полную покорность и готовность сотрудничать. И если бы не нервозность пассажиров на его палубе, то можно было подумать, что команда голландского купца не имеет ничего против того, что корабль может в ближайшее время поменять владельца. Когда до главной шлюпки, вырвавшийся вперёд, осталось около 50 метров, на песке упали маскировочные щиты, закрывающие орудия, и грянули выстрелы. Один снаряд поразил ближайший фрегат прямо в середину борта по миделю. Второй разорвался ближе к носу. Одновременно с главным калибром ударили 30-миллиметровые пушки БМП и пулемёты МГ-69, сметая всё с палубы противника. Взрывы снарядов 120-ых при попадании в деревянный корпус наносили чудовищные разрушения, что сразу же сказалось на боеспособности испанского корабля. Часть борта была просто вырвана, и если бы попадание пришлись ближе к ватерлинии, то фрегат бы уже вовсю хлебал воду. Но наводчики подстраховались и наводили орудие в центр борта, чтобы уменьшить влияние погрешности в прицеливании из-за качки, поэтому вскоре раздался второй залп, доломавший то, что осталось после первого. Ближайшая цель тонула, а на второй, находившейся несколько дальше, команда всё ещё пребывала в ступоре. То ли вышла заминка у канониров, то ли испанцы опасались задеть свои шлюпки возле галанца, на котором сразу же с первым выстрелом галланский флаг скользнул вниз, а на его место взвился новый, белая панотьнище с косым синим крестом. Флаг, который они меньше всего ожидали здесь увидеть. Впрочем, долго думать испанцам не дали. Третий залп писц также достиг цели, хотя один снаряд попал слишком высоко, лишь задев фальшборт. Но обзреватель всё же сработал, и взрыв фугасного 120-миллиметрового снаряда в воздухе смёл всех с палубы в районе фокмачты. Зато второй по получению удачно. Близко к ватерлинии проделал огромную пробоину, нижний край которой оказался глубоко под водой. Фрегат начал крениться, и на нём возникла паника. Каждый спасался как мог, писед же, запустив машину и дав ход сразу после первого залпа, быстро сместился в сторону и вышел из-под возможного ответного огня бортовой артиллерии противника, продолжая вести обстрел из пулемётов. Ведения огня главным калибром более не требовалось. Обе испанских фрегата тонули, и обое там уже никто не думал. Когда корабли скрылись под водой, песец развернулся и неторопливо пошёл к лежащим в дрейфе шлюпкам, битком набитым вооружёнными испанцами, истово кричащими из ужасом, глядящих на страшного врага, встреча с которым посреди Атлантики они никак не ожидали. Когда песец приблизился, испанцы наконец-то пришли в себя. Схватившись за вёсла, они стали изо всех сил грести, чтобы поскорее добраться до корабля, который совсем недавно уже считали своим и в котором теперь видели единственное средство спасения. Впрочем, подойти вплотную им не дали. Когда до ближайшей шлюпки осталось не более 50 м, по ней ударили тяжёлые палубные пулемёты МГ-69, превращая саму шлюпку в щепки, а тех, кто в ней находился, в фарш. Покончив с первой целью, перенесли огонь на следующую. В третьей шлюпке, находившейся несколько дальше, опешили от такого и даже перестали грести, но сделать ничего не успели. На них тоже обрушился свинцовый град. Или в последние четвёртой шлюпки, находившиеся дальше всех, правильно поняли ситуацию и дружно подняли руки, бросив вёсла. Подойдя самым малым ходом почти вплотную, испанцам крикнули, чтобы подошли к борту. Те не заставили себя долго ждать, и вскоре 21 испуганная физиономия смотрела вверх, не делая никаких резких движений, и было чего Ле пулемётов шлюпка находилась уже в мёртвой зоне, но взвод морских пехотинцев с автоматами на изготовку выстроившийся вдоль фальшборта внимательно наблюдал за противником. Причём это была не группа паники, одетые согласно моде XVII века, а настоящие морпехи в камуфляже, касках и бронежилетах. Если испанцы дадут малейший повод, то будут тут же уничтожены перекрёстным огнём сверху, о чём их сразу предупредили, велев по одному подняться на палубу, оставив оружие в шлюпке. Когда шлюпка опустила и все пленные выстроенные в шеренгу замерли вдоль борта, со страхом и недоумением озираясь, вышел вперёд янычар. Кто из вас старший? Я, синьор капитан, капрал морской пехоты Камило Пеня. Что же вам спокойно не сиделось, капрал? Ведь мы же вас не трогали. Зачем вы открыли огонь по нам? Не знаю, синьор капитан, наступил приказ задержать подозрительный корабль, идущий следом, вот мы его и выполняли. Что вы должны были сделать дальше? Нам было приказано только захватить ваш корабль, что делать дальше, я не знаю. Командир был другой шлюпки, мои простые солдаты. Хорошо капрал, считайте, что вам и вашим людям сказочно повезло, поскольку Господь вовремя надоумил вас не оказывать бессмысленного сопротивления. Я закрою вам жизни и относительную свободу на борту корабля, но в обмен на беспрекословное выполнение моих приказов и соблюдение установленных правил. Что с вами делать дальше решит наше командование по приходу в Форт-Росс. Но не думаю, что с вами обойдутся как с пиратами, пойманными с поличным. В конце концов вы военнопленные, солдаты короля, а не преступники. А для нас это большая разница. Согласна. Согласна, сеньор капитан. В таком случае сейчас все в баню. Антисанитарии мне на борту не нужно. Весь оставшийся световой день писец не приближался к Армаде, а держая её на пределе видимости, ушёл далеко вперёд. Когда же стемнело, уменьшил ход и сократил расстояние до 5 миль, удерживая дистанцию до главных кораблей Авангарда. Всё равно разглядеть его ночью не представлялось возможным, поскольку рейдер соблюдал тщательную светомаскировку. А незадолго до рассвета он снова ушёл вперёд, превратившись в точку на горизонте. Скорее всего, испанцы уже поняли, что с погоней за подозрительным попутчиком не всё прошло гладко. Но вряд ли заподозрили, что этот попутчик, тринидадский рейдер, который оказался здесь не случайно и который быстро уничтожил преследователей. На возобновление радиосвязи с Сан-Диего никто уже не рассчитывал, но следующей ночью Хосе Домингес вышел на связь, чем очень удивил янычара. Быстро прибыв в радиорубку, он хотел вправить мозги Домингесу за такой риск, но информация оказалась действительно очень важной. Испанцы пока ещё не заподозрили, что обнаружены, считают, что фрегаты погнались за вами и ушли очень далеко, а потом не смогли найти эскадру. Больше не приближайтесь близко, чтобы не насторожить их. Все идут одной группой и разделятся, пока не собираются. Если так пойдёт и дальше, то сможете перехватить всех в одном месте. Понял, Сандиего. Огромное спасибо за сообщение, но больше так не рискуй. Мы ведём наблюдение постоянно, не волнуйся. Когда появится наш флот, не делай ничего тебя компрометирующего. Наоборот, старательно выполняй свои обязанности и чётко выполняй все приказы твоего начальства. Помни, ты нам нужен живой и здоровый, остальное неважно.